Память святого Павла, епископа Неокисарийского. Святой отец наш Павел, будучи епископом Неокисарийским, настолько прославился добродетелями, что дивное имя его стало известно Ликинию, царствующему тогда в Некомидии. Ликиний, начавший жестокое гонение против христиан, потребовал Павла к себе. И когда посланные представили святого на суд царя, то прежде всего старались подействовать на него угрозами и томили голодом, а потом начали бить его. Все это святой мужественно переносил, и все удивлялись его терпению. После того подвергли его еще такой пытке. Раскаленный железный круг, спускавший огненные искры, ковач посредством клещей положил святому на ладонь а другую его ладонь прикрыл этот круг и, стянув скобами обе эти руки, держал, пока не остыло железо. Оттого двигательные мускулы в руках святого свились и омертвели, так что пальцы его уже не могли ни сгибаться, ни разгибаться. Затем преподобного отца связали и отвезли к берегам реки Ефрат, и там заключили в темницу. Когда император Константин Великий, оставив Рим, окончательно воцарился на Востоке и в указе по этому случаю выразил желание, чтобы все его подданные были христианами, тогда всем, кто за имя Христова был изгнан в заточение, дарована была свобода, и каждый возвращался на свою родину. Тогда же и святой отец наш Павел, тоже отпущенный на свободу, занял свой святительский престол и просиял благочестием, как и прежде, когда был еще отшельником, присутствуя ряду с прочими тремястами восемнадцатью святыми отцами на Первом Вселенском Соборе, бывшем в Никее. Святой Павел был там одним из тех, которые носили на теле своем язвы Господа Иисуса. Из присутствовавших на Соборе отцов иные лишены были рук, иные ушей, иные носа, другие — глаз, и имели какое-либо другое повреждение на теле. Одни за Христа претерпели биение, переломление костей, истерзание суставов, другие перенесли огненное опаление и строгание телесных своих членов. Среди них и блаженный Павел являлся доброчестным страдальцем за веру Христову, так как и он имел на себе следы палочных побоев, и святые руки его обожженные были сведены и не действовали». Собор составлен был против злочестивого еретика Ария, который божественным судом тогда был предан проклятию. После собора отцы предстали пред царем. Блаженный царь Константин при этом взял руки блаженного Павла и, облобызав их, и прикладывая глазам своим и другим частям своего тела, возгласил, «Велика наша радость приветствовать того, кто так пострадал за Христа Бога нашего» и целовать эти сожженные руки, теперь беспомощные. Возвратился потом блаженный Павел в свой город, на святительскую кафедру, и после многих лет управления паствою с миром отошел ко Господу.